Аюб долго сидел, всех там знает. Повезло, смены не было. У них через какой-то период там пересменка. Новых присылают. — Точно, Абрамов. Сегодня восемь вечера заступаем. Смена завтра в восемь утра. Да я в курсе по времени. Сходи к нему, скажи, что я хочу с ним поговорить. — Погоди, так ты с ним еще не решил ничего? — Да решу, какие проблемы. Аюб весело усмехнулся. — Коля, деньги всем нужны, хорошие деньги. Одел всего ничего. И все абсолютно безопасно. Потому что я лично я даю тебе слово мужчины. Сходи, пригласи его сюда. Тут десять минут, пусть прогуляется. — И что конкретно сказать? — уточнил Коля. — Скажи, если хочет заработать сто штук, пусть прогуляется. — Так и сказать? — Так и скажи. Юп бережно взял Колю за отвороты бушлата и доверительно подмигнул. «Деньги, Коля, очень неплохие. А работы мизер. Один сделает четыре поворота ключом, другой на 15 секунд отключит пульт. С ним там обязательно будут люди с дежурной сменой!» С сомнением покачал головой Коля. «Как с ними решишь?» Э, вот это, Коля, моя забота. Я тебе скажу так. Они все в этот момент будут немножечко заняты. Им будет не до пульта. Это я тебе обещаю». Ну, — Ладно, — кивнул Коля. — Договорились, что делать? — Передай Сулейману, чтобы завтра утром был готов. Как в стену постучат, пусть кормушку стукнет. Ты слушай. Как стукнет, откроешь дверь. Пусть он снова стукнет в стену, три раза. Выпустишь его в коридор, дверь закроешь. Там будет маленький взрыв. В стене дырка получится. Вы встанете у стены, чтобы не задело. Если дверь не вынесет, опять откроешь. — Сулейман, выйди через дырку, ты закроешь дверь. — Все. — Все? — Точно, все. Иди, пригласи ко мне Абрамова. Когда Коля удалился, я не удержался и задал Аюбу ряд вопросов. Он так спокойно отпустил человека с деньгами. Уверен ли он, что этот человек сейчас же не сдаст нас своим коллегам? А если не сдаст, то действительно ли поможет завтра утром? И откуда такая уверенность? что этот самый Абрамов сейчас примчится сюда на всех порах. Вообще, откуда такая уверенность, что эти люди будут нам помогать? — Это не люди, а крысы, — перебил меня Юп. Этот Коля постоянно кресетничал из моих передач. Потом мне надоело. Я сказал, что пожалуюсь в генеральную прокуратуру. Они меня курировали. Он ползал на коленях, умолял пощадить. А этот Абрамов... Да они там вообще такие чудеса творили. Там одна банда, баб в камере пускали за деньги, отпускали подследственных домой, типа на побывку, тоже за бабки, сами водкой торгуют, а ночой, Да много чего еще. Короче, они за бабки готовы ряду и мать продать. А зачем вообще оперативный дежурный? Там камеры наблюдения в корпусе, пояснила Юб. На дверях блокировка, все выходит на пульт, когда война будет, оперативный выключит пульт, вот и все. — Ты не говорил, что там камеры? — А ты не спрячивал, и вообще, это моя работа. Я же не вмешиваюсь в твою, в которой ничего не понимаю. — Не знаю, Аюб, что-то мне не очень нравится этот вариант с агентами изнутри. И не жалко тебе денег, Сулеймана? — Деньги — дерьмо! Аюб усмехнулся. — Это не Сулеймана деньги, а мои. У меня этих денег столько, что я могу весь персонал этого сраного гадюшника купить. И куплю, если потребуется. Минут через десять мы увидели пузатого коротыша средних лет в форме, который спешил через базар к нашему пирожку и крутил башкой по сторонам, словно кого-то выискивая. «Абрямов!» — буркнул все «Сещах! Завтра работаем!» Судя по всему, мой сумасшедший Амир был прав. Едва взглянув в вороватые глазки этого толстяка, я сразу понял — все верно. Наше ожидание благополучно завершилось. В мире, где существуют люди-крысы, ни один неприступный объект таковым считаться не может. Глава 13. Команда! Потрудимся же, братья! Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 18 марта 2003 года. Несмотря на продолжительные изменения, которые происходят в экономической и социально-политической жизни Чеченской Республики, сохраняется напряженность, связанная прежде всего с деятельностью незаконных вооруженных формирований. Их лидеры не оставляют попыток остановить мирный процесс. В данной ситуации главной задачей федеральных сил на Северном Кавказе является недопущение срыва грядущего референдума по проекту Конституции ЧР и восстановление мирной жизни в республике, нейтрализация действий банформирований и их лидеров, пересечение каналов финансирования террористов. 19 марта личный состав группировки федеральных сил в Чечне будет переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники органов внутренних дел возьмут под круглосуточную охрану объекты проведения референдума. При 18 территориальных отделениях республики Сформированы оперативные штабы, на которые возложены контроль и координация действий органов внутренних дел, а также осуществление взаимодействия с избирательными комиссиями, заинтересованными органами исполнительной власти и другими структурами. Боевики и их пособники ведут агитационную работу среди местных жителей с целью собрать их 21 марта в столице республики на митинг протеста против проведения референдума. По оперативным данным, истинная цель акции заключается в планах бандитов осуществить крупный террористический акт, который повлечет за собой большие человеческие жертвы. Ответственность за организацию диверсионно-террористической акции банд главари рассчитывают возложить на федеральные силы, но несмотря на угрозы бандитов, результаты опроса общественного мнения свидетельствуют о том, что основная часть населения республики – поддерживает проведение референдума. Опросы работников Аргуника ТЭЦ-4 показали, что 91% респондентов при любых условиях намерены принять участие в референдуме и поддержать проект Конституции. Около 44% опрошенных хотят видеть на посту президента республики чеченца. По мнению большинства горожан, по сравнению с 2001 годом, ситуация в городе Аргун значительно улучшилась. Совместными усилиями спецслужб и подразделений раскрыта подготовка теракта, который боевики планировали провести в одном из центральных районов Москвы. Как сообщил представитель регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе полковник Илья Шабалкин, накануне сотрудники правоохранительных органов в Веденском районе Чечни задержали одного из участников бандформирования, готовившего этот теракт. Абдулханова во время обыска в доме задержанного была обнаружена подробная карта Москвы, на которой отмечены места отдыха и массового скопления людей, форма российской армии, военное обмундирование одной из стран участников НАТО, ваххабистская литература и конспекты по минно подрывному делу. Абдулханов на допросе рассказал, что план осуществления теракта в Москве был согласован со Слана Масхадовым и Абу Альвалидам проведение теракта боевики планировали в канун референдума по принятию Конституции в Чечне. Главари незаконных вооруженных формирований прилагают все усилия с целью создания в столице Чечни нервозной обстановки в канун референдума, а также дестабилизации мирной жизни в республике. Бандиты и их пособники прибегают к методам устрашения, используя тактику ведения минной войны, Заметно участились случаи закладывания взрывных устройств в многолюдных местах и вблизи военных объектов. Есть жертвы. Коррупный теракт на железной дороге предотвращен в гудермесском районе. В непосредственной близости от полотна дороги обнаружено 20 кг тротила, 20 гранат и четыре электродетонатора. В тайнике находились также три гранатомета. Весь боекомплект предназначался для подрыва на железной дороге. Это не единичный случай. Одна группа террористов была застигнута на месте преступления при проведении спецмероприятий федеральными силами. Бандиты закладывали радиоуправляемый фугас на дороге, ведущей в селение Череюрт в Шалинском районе. По ним был открыт огонь. Во время перестрелки взрывное устройство сработало. После взрыва на месте остались фрагменты тел двух боевиков. Есть предположение что погибшие входили в бандформирование эмира Дубзаева, действующего в этом регионе. Фугасы обезврежены также в Ленинском районе Грозного и у населенного пункта Кашкельды Гудермесского района. Всего за минувшие сутки, по данным регионального оперативного штаба, подразделениями объединенной группировки в республике предотвращено шесть терактов. Подготовленные к взрыву фугасы обнаружены и уничтожены у населенных пунктов Агишты, и Автуры в Шалинском районе республики. Уничтожена одна база боевиков, два блиндажа, 13 схронов. Сообщается, что только саперам из тайников изъято 15 единиц стрелкового оружия, около 4000 боеприпасов к нему, а также около 20 снарядов и мин. Федеральные силы предотвратили попытку участников незаконных вооруженных формирований провести в грозный переносной зенитно-ракетный комплекс Игла. Боевики намеревались доставить Иглу на территорию, находящуюся недалеко от военной базы Ханкала, и попытаться в день намеченного на 23 марта референдума или накануне сбить над Ханкалой военный вертолет. Задержана банда, осуществлявшая ряд крупных терактов против военных. В частности, бандиты организовали убийство генерал лейтенанта Игоря Шифрина 16 ноября прошлого года а также обстреляли в сентябре 2001 года в Грозном вертолет Ми-8, в котором погибли 10 офицеров Генштаба, в том числе генералы Анатолий Поздняков и Павел Варфоломеев. В целом за этой бандой числится около 50 различных преступлений, в основном тяжких. На сегодняшний день задержаны четверо участников бандформирования вместе со своим главарем. Прокурор Чечни Владимир Кравченко заявил, что теракту комплекса правительственных зданий в Грозном, произошедший 27 декабря прошлого года, организован главарями бандформирований. Такой вывод можно сделать из показаний подозреваемых по этому делу. Из их показаний прослеживается нить к самой верхушке боевиков, к Басаеву и Масхадову. Трое задержанных подозреваемых дали признательные показания по делу о теракте 27 декабря. В частности, Задержанные дали описание непосредственных исполнителей теракта – троих человек со взрывчаткой, сидевших за рулем КАМАЗа и УАЗа, взорванных у комплекса правительственных зданий. Эти сведения сходятся с показаниями постовых милиционеров, пропустивших машины к зданиям. Ряд сотрудников ОМОНа, охранявших в день теракта внешние ворота комплекса правительственных зданий, по-прежнему находятся под арестом. Им предъявлено обвинение в халатности – и расследование в их отношении дойдет до суда. Один военнослужащий погиб и трое ранены в результате подрыва автоколонны в Старопромысловском районе Грозного. Как сообщили в четверг РИА Новости, в Старопромысловском отделе милиции не установленное взрывное устройство сработало на маршруте следования колонны внутренних войск МВД России в составе двух БТРов и КАМАЗа, раненые доставлены в госпиталь Северный. Из незаконного оборота за сутки изъято. Автоматы 8 штук, гранатометы 3 штуки, РПО «Шмель» 4 штуки, пистолет ПМ, охотничьи ружья 2 штуки, патроны различного калибра 2716 штук, гранаты 16 штук, выстрелы к гранатомету 59 штук, мины 32 штуки, пластид 3,5 КГ, пресс-служба ОГВС. Двенадцатого к обеду команда в полном составе прибыла в Чернокозово. Начальник УШ-3 принял наших хлопцев внешне доброжелательно, но несколько настороженно. А когда выяснилась причина визита, в глазах полковника юстиции явственно обозначилась плохо скрываемая досада. Никто не обижался. Причина на поверхности, все понятно. Был подследственный номер один, за которого в случае чего обещали со всех три шкуры содрать. Приехали ребята, забрали по звонку сверху и отпустили на волю. За одним числом опять же по звонку оттуда же. Посоветовали считать вопрос временно решенным. Вы поймите правильно, ребята, у меня до сих пор никаких письменных распоряжений на этот счет нет. Глядя в сторону, объяснил начальник штаба. То есть он у вас там где-то гуляет по неофициальному согласованию считается как бы задействованным в оперативной разработке. Но у меня-то он по-прежнему числится в списке сидящих. Если вдруг вашего куратора ненароком Кондратий хватит, знаете, что тогда со мной сделают?» Ребята понимали правильно, сами такие. У нас в армии и ведомствах такое частенько случается. Да, с большой начальник устный приказ сомнительного свойства. Низы добросовестно выполнит его. А потом начальник допрет, что сморозил глупость, и как крикнет грозным голосом. А я ничего такого не приказывал. Если приказывал, где бумажка с входящим, печатью и личной подписью? Нету. Так чё вы тут меня буровите? Посмотрите на меня, я что по-вашему? Похож на идиота, чтобы такой дурной приказ отдавать. А ну бегом всех подследствия. Бывает, бывает. Все это прекрасно знают. А потом приезжают те самые хлопцы. Участливо смотрят в глаза, гладят по плечику и сообщают. Тут на вас фигуранты нашей разработки нападения готовят. Но вы шибко не расстраивайтесь. Все у нас под контролем. Везде схвачено, заточено и подмазано». «Наш куратор — жутко здоровый человек», — успокоил начштаб Иванов. «Его ломом не убьешь. Ты нас потерпи пару дней. Мы тут будем как тени, даже пахнуть нами не будет. Если выяснится, что ничего такого нет, просто уедем и все. А если вдруг будет подтверждение...» Тогда операция будет проводиться с официальными санкциями и всеми сопутствующими бумагами. А ты за содействие и обеспечение получишь орден. Это я тебе железно гарантирую. Команду игнорировать не стали. Отвели помещение в штабе и даже поставили на довольствие. Глебыч друг только поэтому. Иначе вышибли сразу и не пускали бы до официального распоряжения. И предупредили никуда не лезть. В блоке со спецконтингентом, не ногой. Через два дня свободны. И на этом все. Лиза тут же включила свой прибор и поставила заряжаться аккумуляторы. А Петрушин с Васей залезли на водонапорную башню, где сидела дежурная снайперская пара, поглазеть на окрестности и заодно составить схему и набить обстановку на карте. Вернувшись, Петрушин сообщил неутешительные новости. «Тут не так уж и неприступно, как кажется». Полоса безопасности есть, это да, но подходы хорошие. Масса балок, всяких складок, бугров, повсюду посадки понатыканные. Короче, гулять можно в полный рост. Это точно? Серьезно подтвердил Вася. Я бы запросто прополз ночью к самому забору, преодолел заграждение и вырезал бы нахер всю смену часовых. Надо только послушать, когда у них доклад. Если через полчаса мне бы хватило... Будем надеяться, что у них нет таких, как ты сказал иванов в противном случае жизнь станет просто невыносимой зато у них есть такой как я мило улыбнулся Глебыч. — придет и тихонько все обзорвет нафиг